Первоначальное удивление быстро прошло, сменившись цепкой сосредоточенностью. Приближающийся танк подвергся тщательному, но быстрому изучению. Спустя пару секунд Карл вынес вердикт. «Дребежащее старье!» С моей стороны последовал неспешный кивок. «И правда, дребежащее старье — очень точное и емкое определение для въезжающей в поселок машины. и Иного она не заслуживала». Возможно, когда-то танк и выглядел грозным орудием войны, способным внести смерть и разрушения, но его лучшие времена давно прошли. Теперь он представлял собой жалкое зрелище, способное напугать лишь суеверных селян, ни разу не видевших современной боевой техники. Чем-то он напоминал танки пятидесятых годов, когда еще считалось, что количество может решить исход почти любого сражения. Никакой активной защиты. Никакой сложной композитной многослойной брони. Никаких систем разведки, радаров и дронов сопровождения. Никаких ракетных установок и комплексов ближних систем обороны, способных сбивать реактивный гранатометный заряд на лету. Ничего из современного вооружения. Только покатая башня и пушка. Да наверху торчал пулемет. По виду тоже, из времен, что и сам танк. Лязгующее гусеницами чудовище ехало по улице поселка. Мы спокойно на него смотрели, ожидая, когда оно проедет мимо или остановится рядом с навесом, игравшим роль своеобразного места сбора для аборигенов. «Я знаю эту символику», — неожиданно сказал Карл. «Ты про эмблему на борту?» Не заметить знак на корпусе громыхающего танка было невозможно. Намалеванный чьей-то не очень умелой рукой, он белым пятном выделялся на грязных разводах самостоятельно нанесенного камуфляжа. что еще раз подтверждало низкое значение ТТХ приближающегося старичка. Никаких машинных способов нанесения средств маскировки, никаких специфических материалов, поглощающих тепло и снижающих излучение для обнаружения наземными станциями разведки. Спорю на что угодно. Краска, самая что ни на есть, обычная, купленная в ближайшем хозяйственном магазине, а не произведение искусства кудесников из военных лабораторий. Да, про эмблему. «Странно, что их люди ездят на таком старье. Слишком несерьезны для столь серьезной организации!» — пошутил Карл. «Какой организации?» Я позволил себе на секунду отвлечься. Несмотря на то, что приближающаяся машина не воспринималась угрозой, два заклинания висело в полной готовности. Одно для защиты от потенциального выстрела. Не только от очереди из пулемета на башне, но и от главного орудия, чье дуло пусть и смотрело вперед». в любой момент могло довернуть, нацелившись на тент, под которым мы находились. И второе — боевой аркан, способный прожечь танк насквозь, уничтожив экипаж до того, как он успеет понять, что вообще происходит. Собранная энергия подрагивала на кончиках пальцев, в любой момент готовая выплеснуться в форме нужных заклятий. Ощущение мощи вызывало восторг, нашептывая пустить в ход магическое оружие. Пришлось брать себя в руки и сбрасывать наваждение не время и не место так что за организация повторил я вопрос эль синдикат ответил карл теперь понятна шутка про несерьезное старье для слишком серьезной конторы эль синдикат считался одной из крупнейших преступных организованных группировок в мире колоний многие ему даже прочили первое место среди остальных наделяя небывалым влиянием Некоторые мелкие картели и банды платили синдикату дань за защиту и право представляться от его имени. Боевики Эль-синдиката были хорошо экипированы, тренированы и во многом не уступали бойцам частных корпоративных армий, а по агрессивности и жестокости превосходили в несколько раз. И видеть знак столь могущественной организации, надребежащей гусеницами старинной развалине, которой давно место в музее, было по меньшей мере странно. Возможно, какая-то из мелких банд купила у них право на знак, предположил я. Или вообще я получила статус регионального представительства. Нужной техникой обзавестись не успели, вот и пользуются тем, что сумели достать. Карл покачал головой. Он не верил в подобный вариант. «Они слишком дорожат репутацией, чтобы позволять такое!» Перед заключением соглашения с независимым картелем или другой группировкой, согласившейся перейти под их руку... Люди синдиката тщательно проверяют претендента, просчитывая, как можно будет использовать его в будущем и чем он сможет оказаться полезен организации. Неудачников, ездящих на таком дерьме, никогда бы не взяли. Может, придурки нанесли знак без спроса? Выдвинул я второе предположение, появившееся почти сразу после первого. Гвардеец хмыкнул. Тогда они действительно придурки. Он помедлил и уже тише добавил. или самоубийцы, желающие умереть особо жестоким способом. За подобное самоуправство их легко могут сварить в кислоте или казнить другим мучительным способом. За использование своего имени синдикат жестко спрашивает. «Как и кланы, как и другие структуры, дорожащие репутацией». Мысленно закончил я. Аристократы за оскорбление родового имени вообще могли устроить бойню, вырезав под корень всех причастных и непричастных. Единственные, кто более или менее относится к такому спокойно — корпорации. Там вместо отступных можно заплатить деньгами, прикрыв сделку официальной лицензией. Если это и правда танка Эль Синдиката, то что он тут делает? Я мазнул быстрым взглядом по трактирщику, несмотря на приближающийся лязг гусениц, звук которых уже невозможно было не заметить, никаких признаков тревоги тот не испытывал, продолжая жарить мясо в покатой жаровне. «Возможно, у них неподалеку объект», — пожал плечами Карл. Деятельность туземных бандитов его волновала мало. А вот меня заботило. В конце концов, мы могли оказаться соседями, и кто знает, не придется ли потом выжигать данный очаг криминальной активности свинцом и боевыми заклятиями. «Химкомбинат», — медленно проронил я. Синдикатовцы узнали о техногенной аварии, послали разведку, рассчитывая использовать в своих целях. Поняли, что заражение слишком большое, и отступили. «Но полностью не ушли», — продолжил мысль Карл. Я кивнул. «Да, не ушли. Поняли, что неподалеку можно создать химическую лабораторию или что-то похожее. Скорее всего, для производства синтетических наркотиков. Большие города на побережье неподалеку. Идеальные рынки сбыта. Плюс Skyfall, где тоже привечают наркотики. По крайней мере, в развлекательных зонах». Я строил догадки наугад, но почти не сомневался, что попал в цель. Судя по реакции, Карл думал схожим образом. «Это может нам помешать», — хмуро буркнул он. Я пожал плечами, но вынужденно согласился. «Возможно». Гвардеец покосился на меня. «Каковы ваши приказания, милорд?» И он и я говорили приглушенно, не для лишних ушей, но на последнем слове жарящий мясо трактирщик чуть вздрогнул и бросил в нашу сторону краткий взгляд. Молниеносный, почти незаметный, но различимый для тех, кто привык все вокруг подмечать. Ушлый трактирщик имел слишком хороший слух для своей профессии, где не рекомендовалось прислушиваться к чужим разговорам. Глаза аборигена на мгновение расширились в изумлении, но тут же стали обычными. Мгновенно притворился, что ничего не услышал. «Не дурак, сложил два и два. Понял, кто в его халупу пожаловал. Ариста. И не просто Ариста». А судя по отсутствию внушительного сопровождения в виде вооруженного до зубов эскорта, Ариста, не боящийся путешествовать даже по джунглям в одиночку, одаренный большой силы, выходец из старых семей, про которых ходило так много зловещих слухов среди обывателей. На секунду перед глазами возникла картина, как из моих рук вырывается стрела тьмы, убивает чересчур любопытного трактирщика, а затем поражает навес и стоящую за ним тростниковую хижину. Материя обращается в прах. Мелкая зернистая пыль перелетает на соседние постройки, добирается до центральных зданий, каждая крупица несет в себе элемент распада. Дома не выдерживают и рушатся, погребая под собой обитателей. Серная пыль не останавливается и летит дальше, дотягиваясь до крестьянских полей и убивая по пути все живое. Сама земля превращается в прах. Проходит несколько минут, и от поселка и прилегающей территории ничего не остается. Только выжженное черное пятно посреди зеленого буйства джунглей. «Смерть и прах!» — тихо вымолвил я. И дернулся. На этот раз видение захлестнуло разум по-настоящему. Конная лава растекается, захватывая кочевье в стальное кольцо. Слышатся азартные крики всадников, резкими щелчками звучат выстрелы луков. Прямо с седла воины пускают тяжелые стрелы, с легкостью пробивающие кожаные доспехи. Застегнутые врасплох степняки падают. Часть садников уходит направо, в загон, где держат полонянников. Остальные врываются в стойбище, выхватывая клинки. Яростная рубка длится секунды. Неожидавшие нападения кочавники падают в пыль, проткнутые стрелами и изрубленные клинками. Предводитель конных воинов спокойно ждет окончания боя. Вскоре к нему подводят увешанного костяными амулетами старика. «Это шаман. Он руководил недавним набегом, а значит, должен умереть особенной мучительной смертью». Раскосые глаза старика смотрят на русоволосого воина и видят в его голубых глазах, похожих на таинственные ледники далекого севера, о которых рассказывали торговцы, свою участь. И шаман начинает дрожать. «Он никогда и никого не боялся». Но здесь и сейчас, заглянув в синие льдинки глаз, пришлого Русича начинает испытывать страх. Щедушное тело поднимают и насаживают на длинную пику. Оттуда, с высоты, он видит, как стойбище начинает гореть, как остатки степняков безжалостно добивают, не делая различий между взрослыми и детьми, как освобожденных полонянников уводят в сторону и как конный отряд вновь выстраивается в походный порядок. В последнем набеге степники разорили три деревни, а значит, девять стойбищ должно сгореть. И Светлояр, старший сын князя, намеревается выполнить повеление своего отца. Таково правило рода Мещерских. Трое за одного убитого русича. Неважно, степняки, ляхи, немцы или норды. Всегда один к трем. Только такой размен устраивал князя. И молодой княжич не собирался отступать. Я вздрогнул. В голове слегка гудело, перед глазами плавали темные круги. Казалось, прошла целая вечность, но, судя по слегка изменившемуся положению Карла, с последней фразы минуло не больше пары секунд. — С вами все в порядке, милорд? — повернулся гвардеец, машинально отметив мой затуманенный взгляд. Я кивнул, помотал головой, приходя в себя. Желание уничтожить любопытного трактирщика, а вместе с ним и весь туземный поселок, растворилось призрачной дымкой. «Проклятье! Сила крови Мещарских все сильнее говорила во мне!» «Нормально!» — я махнул рукой, ощущая, как голос прозвучал слегка хрипло. Тем временем танк остановился напротив харчевни. С лязганем откинулся люк, показалась смуглокожая голова танкиста. Блестящие глаза быстро оббежали хозяина питейного заведения у жаровни, припаркованные у обочины багги и нас. «Двоих в слишком крутых военных комбезах для этих мест, с автоматами, демонстративно закинутыми за плечи». Карл неспешно сделал глоток из запотевшей бутылки, равнодушно скользнул глазами по железной громаде, от которой исходило тепло. Листы старой брони ощутимо нагрелись на солнце, вместе с плохо изолированным двигателем, сыгравшим роль дополнительного источника нагрева машины. По лицу туземного вояки скользнуло недоумение. Он отметил хорошее снаряжение незнакомцев и поэтому насторожился, но, заглянув в наши холодные глаза, растянул губы в притворной улыбке, скрывая нервозность. «Ола, амигас!» — почти весело помахал он рукой. Эти латиноамериканские страсти в азиатском регионе уже начинали напрягать. Лицо танкиста, как и содержателя Тарктира, являлось типичным для здешних краев. Но общался он, используя выражения «бывшие в ходу в совсем другом регионе планеты». Все-таки колонии и правда здорово перемешали между собой множество обычаев и привычек. Отсутствие по-настоящему независимых государств национального уровня сыграло свою роль, став естественной средой для «котла», где давно перемешалось все и вся. «Где твой знайный чекитос, амиго?» Не дождавшись от нас ответа или какой-либо реакции, танкист обратился к трактирщику. «Где Марианна и сервия Я просто изнываю от жажды погрузиться в их лона!» Радостный тон, притворная улыбка и напряженный взгляд в нашу сторону. Мы продолжали молчать, равнодушно сделав еще по одному глотку из запотевших бутылок с пивом. По резкому кивку хозяина трактира откуда-то выпорхнули две нимфы, должно быть работающие официантками в заведении, а в свободное время подрабатывающие другим местом, обслуживая все тех же клиентов, но уже стоя на коленях или в горизонтальном положении за ближайшим углом. Одежда девушек прямо намекала на это. Мини-юбочки, с трудом скрывающие тоненькие трусики и обтягивающие микроскопические топики. На лицах слишком много косметики. И только после появления девушек танкис наконец-то осмелился полностью вылезти из танка. Смотрел он при этом на нас. «Второй внутри танка», — негромко заметил я, перейдя с общего на чисто русский. Карл небрежно кивнул. «И третий», — добавил он. Он тоже просветил насквозь танк, заметив за бронёй силуэты ауры второго человека. Третий сидел позади, выполняя роль башнёра. «Похоже, я знаю, зачем эта развалюха нужна», — проронил я, не отрывая взора от первого танкиста, успевшего выбраться из танка и уже вовсю лапавшего услужливых девчонок, не забывая бросать в нашу сторону настороженные взгляды. «Зачем?» Гвардеец всё ещё не понимал причин, из-за чего столь серьёзной конторе, как Эль-Синдикат, Эль Синдиката на оригинале. Могла понадобиться добежащая железная развалюха. Обманка. Ложная цель для отвлечения внимания. Вот и посадили туда такое отребье. Не скрывая презрения, я кивнул на ухмыляющегося танкиста, несмотря на присутствие незнакомых, вооруженных, людей, вылезшего из-под прикрытия брони. «Пока уничтожают эту развалюху, где-то поблизости в джунглях прячется настоящая сила. Например, пара Осирисов-Т». «Двух средних мехов, идеально подходящих для войны в условиях джунглей», — понятливо кивнул Карл. «Умно!» «Дураки бы не смогли создать столь серьезную организацию», — заметил я, помедлил и бросил недопитую бутылку с пивом в стоящий недалеко мусорный бак. «Ладно, поехали. Я увидел все, что хотел». Карл последовал моему примеру. Трактирщику в качестве платы полетела на стойку купюра в пятьдесят кредитов. Мы прошлись к Багге, сели и направились в сторону выезда из поселка. Нас никто не пытался остановить.